Глава 7. Настя. Резкое завывание сигнализации за окном разрушает тот волшебный момент, который возник между нами. Вздрагиваю, а Егор шумно выдыхает и резко отступает от меня. Ещё и взгляд отводит, словно не хочет меня видеть. Это отзывается во мне болью. Но следом приходит и ещё одно понимание. Я только что едва ли не сама готова была лезть целоваться к мужу моей матери. «Извини», — глухо произносит Егор, и, развернувшись, быстро уходит. А я лишь спустя пару минут могу хоть немного успокоиться. Соблазн поцеловать Романова зудит на пальцах. Тот вечер снова всплывает в памяти. Ситуация кажется настоящим издевательством — Единственный раз мне понравился мужчина, и тот оказался занят. Моей мамой. В комнату возвращаюсь тихо-тихо, надеясь не встретиться с Егором опять. А для себя принимаю за правило держаться от него как можно дальше. Именно поэтому утром встаю значительно раньше, чем обычно, быстро собираюсь и, наскоро перекусив, фактически сбегаю из дома. До первой пары еще почти час, когда я добираюсь до универа. Беру себе кофе и тупо сижу под дверью аудитории, где будет лекция. Лучше тут, чем дома, где теперь каждый раз буду сталкиваться с Егором. Прокручиваю вчерашний вечер в памяти. Ещё хоть малейшие зацепки, которые помогут избавиться от странного наваждения. Это неправильно, так не должно быть. Егор теперь получается мой отчим. И все непотребные мысли в отношении него нужно прекратить. Ого, ты сегодня рано. Поднимаю голову и вижу Алю. Она присаживается со мной рядом. Ты чего такая потерянная? Мать вчера отругала. Лучше бы отругала. Вздыхаю, глядя перед собой. Что? Ещё что-то новое откололо? Алю можно назвать моей близкой подругой. Единственной даже. И так уж вышло, что она в курсе того, что отношения у нас с мамой далеки от идеала. Замуж вышла. Тихо говорю. «Опять. Опять. На этот раз-то хоть адекватный?» Я молчу. «Что можно тут ответить? Что это мужчина, которому я подарила свой первый поцелуй?» «Насть, ты меня пугаешь. Что там за кавалер такой?» «Да нормальный вроде. Неохотно отвечаю. Нормальный? Опять богач?» жму плечами Я даже не задалась этим вопросом. Хотя у мамы почти всегда поклонники состоятельные. Нет, бывали ситуации наоборот, но, к счастью, такое заканчивалось довольно быстро и обычно не без помощи моей тёти. Не знаю. Слушай, ну, если опять будет доставать, можешь у меня пожить. Да? Неуверенно переспрашиваю. Конечно. Тем более Гоша вроде к своей свалил. Со старшим братом Али у меня как-то сразу не сложилось. Именно поэтому, хоть она и не раз предлагала мне пожить у неё, я отказывалась. Но сейчас... Спасибо. Я подумаю. Да, и кстати, какие у тебя планы на Новый год? Никаких. Как всегда. Посмотрю фильм и лягу спать. О том, что мама, скорее всего, не станет изменять привычки и умотает в горячие страны с новым мужем, я себе думать запрещаю. «Тогда у меня для тебя есть отличный вариант», — с энтузиазмом заявляет Аля. «Родители уезжают в отпуск как раз на 10 дней. Оставаться и тусить с братом мне совершенно не хочется, а так вдвоём отметим. Как тебе?» «Звучит неплохо». «Значит, решили. Закупимся морожеными и сладостями». Мечтательно произносит она, а я не могу сдержать улыбки. Оптимизм и лёгкость, с которой подруга относится к жизни, всегда меня восхищали. Уговорила. Но только если шоколадная с крошкой будет обязательно. День проходит довольно быстро. Близится сессия, так что расслабляться попросту некогда. И о том, что дома я могу столкнуться с Егором, я вспоминаю уже, подходя к квартире. Несколько минут собираюсь с духом и убеждаю себя открыть Дверь. В итоге, конечно, достаю ключи и в квартиру захожу, но максимально тихо, надеясь, чтобы меня никто не услышал. Едва закрыв за собой, прислушиваюсь и понимаю, что мама дома. Хотя обычно она в такое время на работе. И, кажется, не одна. Прислушиваюсь, чтобы убедиться, что там Романов, но оказывается, что как раз-таки не он, а Андрей. Андрей — мой двоюродный брат, сын тёти Кати, маминой сестры и, судя по всему, они там ругаются. Я уже собираюсь уйти, как слышу. Какого чёрта, Лана? Ты какого связалась с Романовым? Мы с тобой как договорились? А теперь что? У меня есть другой план, Андрюша. Хватит орать, как кот на случке. Какой ещё план? Ты не в курсе, что Егор, этот мужик, опасный, и с ним не пройдут эти твои выкрутасы? Что значит опасный? Сначала я замираю, пытаясь прислушаться, но потом сама же себя отдёргиваю и быстро ухожу в свою комнату. Не надо мне ничего про него знать. Вот не надо. Однако я не успеваю даже разложить тетради, как у меня звонит телефон. Мама. Алло. Отвечаю на автомате. Настя, ты где? Почему ещё не дома? Так я дома. Конечно же, мама бросает трубку и буквально сразу врывается ко мне. Да не одна. «Настя, я почему должна за тобой бегать? Если пришла, то хотя бы сообщи». Андрей маячит у неё за спиной, хмурый и раздражённый. «Да я только зашла, вы разговаривали». «Лана, ну что ты девчонку песочишь?» Неожиданно вступается за меня брат. «Что ей вечно отчитываться перед тобой?» Мама фыркает, но не спорит. «С прошедшим, кстати», — добавляет он. «Спасибо». «Отвечаю». С Андреем у меня отношения очень прохладные. Он по натуре человек непростой, даже в чём-то скользкий и неприятный. Не то что его старший брат Миша. Вот тот всегда меня поддерживал, заботился, частенько осаживал маму. И это ещё одна причина, почему она его не любит. Главное состоит в том, что Миша — не родной сын для тёти Кати. В общем, Андрюша приехал пригласить нас на Новый год к ним за город. Так что сдавай все свои зачёты и хвосты, чтобы была свободна. Несколько дней проведём там». Это крайне странно. Обычно мама не считает нужным меня предупреждать настолько заранее. Хорошо, если я узнаю о поездке за день. «Мам, я не поеду». «Что ты сказала?» «Я не поеду». Повторяю уже громче. «Извини, но у меня другие планы». «Она недобро прищуривается». И что это за планы такие, что ты готова пропустить празднование моего замужества? С подругой. Мы с Али собрались вместе отметить. Андрей обходит маму, встаёт чересчур близко и по-свойски меня обнимает. Так, словно мы и правда дружим и часто общаемся. Настюш, ну ты чего? Мамка твоя вон счастье своё женское нашла. Неужели не поддержишь? Почему не хочешь ехать? Конечно, не могу ответить правду. Ведь каждая поездка за город к ним туда для меня как пытка. Дома у меня есть своя комната, есть свой уголок, где мама никогда не пытается навести свои порядки. Пусть у нас отношения не очень-то близкие, но я с этим смирилась и знаю, что она просто любит меня как умеет. Там же... Там я всегда себя чувствую лишней, ненужной. В лицо мне никто не говорит, но с момента, как я стала постарше... Постоянно ощущаю это отношение к себе, которое так и в каждом взгляде. Единственный, кто отогревает меня, Миша. Но и он там не особенно желанный гость. Тётя с дядей будут рады повидаться. Продолжает давить Андрей. Но там и без меня будет достаточно гостей. Делаю ещё одну попытку отстоять своё право на выбор. Настя, как мы будем праздновать день рождения без именинницы-то? «А ты как думала? Всё-таки 18 тебе стукнуло. Серьёзный повод», — подмигивает он. растерянно смотрю на маму. Та недовольно поджимает губы, но всё же кивает. «Да, дочь, два повода собраться. Да ещё и сам Новый год. Но я уже пообещала». «Значит, объяснишь, что обстоятельства изменились?» Раздражённо фыркает мама. «Что ты как маленькая, соберётся вся семья!» миша тоже будет андрей едва заметно морщится будет куда ж денется хорошо обреченно соглашаюсь уже представляя как расстроится аля я поеду андрей удовлетворенно кивает мама тоже и они вроде бы собираются уже уходить как она вдруг возвращается и проходит по мне оценивающим взглядом а послезавтра пойдешь со мной в салон какой еще салон «Спа, дочь. за собой всё-таки надо следить», — с укором произносит она и уходит. В этот момент я уже начинаю подозревать, что что-то здесь неладно. Нет, конечно, мама следит за собой очень тщательно, как-то она пыталась и меня обратить в свою веру, но какой в этом смысл, если я всё равно не готова тратить кучу времени на то, чтобы мотаться по всем этим процедурам с ней?» Но та категоричность, которой она сейчас это заявила, мне очень не нравится. Словно что-то ещё готовится, но что именно я не в курсе. И вот как бы мне узнать,